или достижение горьки только от большого разочарования? Эркнор впервые подумал о прекрасной родной планете как о неисчерпаемом богатстве человеческих душ, утонченных и любознательных, освобожденных от тяжких забот и опасности природы или примитивного общества. Прежние страдания, поиски, неудачи, ошибки, разочарования остались и теперь, в эпоху «Кольца», но они перенесены в высший план творчества в знании, искусстве, строительстве. Только благодаря знанию и творческому труду Земля избавлена от ужасов голода, перенаселения, заразных болезней, вредных животных, спасена от истощения топлива, нехватки полезных химических элементов, преждевременной смерти и слабости людей. И те крохи знания, что принесет с собой тантра, Тоже вклад в могучую лавину мысли, с каждым десятилетием совершающую новый шаг вперед в устройстве общества и познании природы. Эркнор открыл сейф путевого журнала «Тантры» и вынул коробку с металлом от спирального звездолета с черной планеты. Тяжелый кусок яркой небесной голубизны плотно улегся на ладони. Эркнор знал, что на родной планете и ее соседях в Солнечной системе и ближайших звездах такого металла нет. Это еще одно, пожалуй, самое важное сообщение, помимо вести о гибели Зирды, которую они доставят Земле и Кольцу. Железная звезда очень близка к Земле. Посещение черной планеты, специально подготовленной экспедицией теперь, после опыта паруса и тантры, будет не столь опасно, Какой бы набор черных крестов и медуз не существовал в этой вечной тьме. Спиральный звездолет они вскрыли неудачно. Если бы они имели время хорошенько обдумать предприятие, то еще тогда бы поняли, что гигантская спиральная труба является частью двигательной системы звездолета. Снова в памяти начальника экспедиции возникли события последнего рокового дня – Низа, распростершаяся щитом поперек него, беспомощно упавшего вблизи чудовища. Недолго цвело ее юное чувство, соединившее в себе героическую преданность древних женщин Земли с открытой и умной отвагой современной эпохи. Пурхис неслышно возник позади, чтобы заместить начальника на дежурстве. Эркнор вышел в библиотеку-лабораторию, Но не направился в коридор центрального отсека к спальням, а открыл тяжелую дверь госпитальной каюты. Рассеянный свет земного дня поблескивал на силиколовых шкафах с лекарствами и инструментами, отражался от металла рентгеновской аппаратуры, приборов искусственного кровообращения и дыхания. Начальник экспедиции отстранил доходивший до потолка плотный занавес и вошел в полумрак. Слабое освещение, похожее на лунное, становилось теплым в розовом хрустале силикола. Два тератронных стимулятора, включенных на случай внезапного коллапса, едва слышно пощелкивали, поддерживая биение сердца парализованной. Внутри колпака в розовато-серебряном свете неподвижно вытянувшаяся Низа казалась погруженной в спокойный, счастливый сон. Сто поколений здоровой, чистой и сытой жизни предков отточили до высокого художественного совершенства гибкие и сильные линии тела женщины, самого прекрасного создания могучей жизни Земли. Люди давно знали, что их уделом оказалась очень богатая водой планета.